Глава четырнадцатая. Двадцать восемь экс-д день. Хаос и дым поля битвы на Гиене-9. Камера идет мимо спутанных тел, помеченных углеродными ожогами, взбитой грязью, и находит тринадцать кварца, который лежит в полубреду под прикрытием перевернутой наземной машины. Пауза на тринадцать кварца перед склейкой. Двадцать девять экс-д день-день. Всё то же самое, только с ТЗ-90 сплава. Камера отъезжает за плечо 90 сплава. Мы видим сзади, как он падает на колени перед 13 кварцем. Тот открывает глаза и бессильно улыбается. 13 кварц, слабо. Ты вернулся за мной. Я всегда знал, что ты вернёшься. Даже сейчас. Камера поворачивается к лицу 90 сплава. 90 сплав. Конечно, вернулся. Ты мне нужен. Где я найду ещё помощника, который может в одиночку выиграть полвойны ещё до завтрака? Серьёзно? И ты мне нужен. Ты всегда приносил мне удачу. Теперь расслабься. Я тебя нашёл. Мы отправляемся домой. Режиссёрский сценарий. 90 сплава. Финал 15 сезона. Третья панель. Общий план. Капитан Кэмерон стоит на мостике своего шаттла. Все глаза прикованы к нему. Остальная команда перепугана, нетерпеливо рвётся в бой. Кэмерон совещается со своим Имага. Пусть колорист сделает белое свечение вокруг рук и головы. Он смотрит на вражеский корабль в чёрном космосе, весь такой зловещий и шипастый, корабль в центре панели. Кэмерон. Я научился общаться с обректами ещё когда был чадрой МФ. Сейчас боятся нечего. Сценарий комикса «Опасный фронтир», том 3, в продаже от малого издателя «Приключения мрачно» на девятом уровне «Станция ЛСЛ». Мохит размышляла об этом весь оставшийся вечер, пока три саргасса и двенадцать азалия занимались стиркой, отмывали заляпанную траву одежду. И они все вместе смотрели на голоэкране повторы речи о динмолнии и протестов. Размышляла Мохит одержимо, На фоне войсковых манёвров и политических призывов ощупывая мысль, словно болячку во рту, которую никак не получается оставить в покое, имга-аппарат Искандра она убрала обратно в карман. Маленький вес болтался там, как маятниковое сердцебиение. Есть много способов неправильно использовать имга-аппарат. Нет, даже так. Есть много способов использовать иммагоаппарат так, что мохит, рождённая на лселе, лселка до мозга костей, несмотря на все свои претензии на любовь к тейкскалаанской литературе, чувствовала то же, что трисаргаз и двенадцать азалия, по их словам, чувствуют из-за жульничества на имперском экзамене. Есть много способов использовать иммагоаппарат, который можно назвать, за не имением более точного слова на любом языке о моральными. Например, человек может взять эмага погибшего возлюбленного, обычно погибшего трагически, классический сюжет дневных голосериалов и носить с собой вместо того, чтобы передать следующему совместимому по способностям человеку, может уничтожить и себя, и знания поколений. Это аморально. Затем версии послабее, новые эмага-носители возвращались к вдовым умерших. пытаясь возобновить законченные отношения. Это происходило на самом деле. Все знали такие случаи. Не спроста этот процесс налсели всегда сопровождался психотерапией. А теперь давай ещё хуже, приказала она себе. Придумай такое, от чего становится не просто грустно, а не по себе. И магау, установленный в слабый разум, которому хватает способностей для совместимости, но не для того, чтобы создать нового реально функционирующего человека из двух предыдущих личностей и мага, пожирающего разум последователя. Вот это плохо, даже думать не хочется, что именно этого хотел его сиятельство Шесть Путь. На что это похоже? Молодец махит. Нашла всё-таки вариант, который нравится ещё меньше, чем предложение от Рисаргас. Трисаргас считала, что надо взять аппарат посла огавна и извлечь обновлённый мага из кандра, чтобы записать поверх угасшего, отказавшего и бесполезного существующего в разуме только урывками. Считала, что если код так нужен, и ведь нужен, нужен, то это единственный логичный курс действий. Трисаргас, впрочем, не вызывалась сама в добровольцы на экспериментальную операцию на мозге. Причём экспериментальную операцию на планете в культуре, где вообще недолюбливают нейрохирургические вмешательства, где от самой идеи всем не по себе, где это считается аморальным. Трисаргас называла добровольцем Махит. "Эй, Скандер, а ведь ты бы мог легко спасти положение", подумала она в сотый раз и не услышала ничего, кроме молчания и гудения периферийных нервов. Кто знает, выдержит ли она вообще второе имага? Всё может пойти не так просто потому, что это она испорчена, непригодно, несовместимо. А даже если с ней всё в порядке, она не забыла, как чувствовала себя в первый раз. Головокружительное наложение восприятия, ощущение, что стоишь на краю отвесной пропасти. Легчайшее движение и сорвёшься в огромность чьей-то чужой памяти, и ему не хватило времени, чтобы стать новым человеком, стать Махит Искандром. вместе с призраком того, кого впитал в молодости Искандер. Махит Искандер Сахкель. Это имя всплыло из осколков имага в разуме, отголосок чувств, что у неё возникли, когда она заглянула в архив Уссела и проследила всю линию, к чьим звеном становилась. Сахкель Амбак Ей не довелось побывать в городе, но четыре поколения назад она вела переговоры с Тейкс Калааном на космическом крейсере и гарантировала провал Селла и других станций на независимость и горную добычу в своем секторе. Махит читала ее стихи и нашла их скучными, непримечательными, все сплошь о доме и решила три месяца назад, что сама бы справилась лучше. Может, новый Имага больше расскажет о том Имага, которая поглотила сам и стал тем, с кем она познакомилась, когда уж он в свою очередь вошёл в разум к ней. И ведь она на это пойдёт, правда же? Уже решилась, даже не заметив как. Она на это пойдёт, потому что она одна и потому что это нужно, и потому что хочется быть полноценной, войти в долгую линию по слов Лссела, линию, где её место по праву. куда ее посвятили и от чьей утраты она все еще не могла оправиться. Если она жертва саботажа, и ей хочется его перечеркнуть, если хочется вернуть себе линию и мага, хочется сохранить ее для будущего, если хочется быть достойным наследником памяти, оберегать линию ради тех, кому она обязалась здесь служить, продлевая суверенитет станции ЛСЛ, ради тех, кто последует сюда за ней и понесет уже ее разум и память». Как легко из этой крайности возник патриотизм. Махит полагала, примерно то же происходит и с бунтовщиками на улицах города. Она нашла трисаргас на кухне. Та делала что-то непостижимое с растением, выскрёбывала сердцевину и начиняла какой-то другой субстанцией паста из риса и, кажется, фарша. Это еда? Трисаргас оглянулась через плечо. Лицо её было серьёзным и решительным. Пока нет. Подожди часок, и будет еда. Я нужна? Нужен нейрохирург, сказала Махит. Если они на этой планете вообще бывают. Ты на это пойдёшь? Я попробую. Трисаргаски внула один раз. В городе Махит бывает всё, в том или ином виде. Но боюсь, я совершенно не знаю, где найти человека, согласного и способного вскрыть тебе мозг. Из соседней комнаты откликнулся 12 Азалия. Ты не знаешь, травинка, но готов спорить на что угодно, что ты знаешь того, кто найдёт. Хватит подслушивать и иди отсюда, крикнула Трис Аргассы, когда 12 Азалия появился в двери, удостоила его пронзительного взгляда. И где же на эти хирурга? Посол мне потом ещё нужен живой. Пока вы отправитесь к министру науки, я отыщу кого-нибудь через менее официальные каналы, самодовольно отвесил 12 Азалия. Всё-таки Министерство информации прикрепило меня к медицинскому колледжу. Ну что, вы рады, что я участвую в вашем заговоре? Да, сказала Трисаргас, по нескольким причинам. Начиная с того, что из твоей квартиры получилась отличная база. Похоже, я тебе нужен только из материального имущества, Травинка. И за давних связи с людьми вне двора и министерств, и за них тоже. Если бы захотела у самой их было бы не меньше. Осторожно ответил 12 Азалия. Если бы тебе было интересно расширить круг знакомств. Лепесток вздохнула Трисаргас. Сам же знаешь, что это неудачная идея. И всегда было неудачной идеей. Почему? поймала себя на вопросе Махит. Она не могла придумать, что такого плохого для секреты в контактах вне дворца. Потому что я бы их использовала, махит ответила Трисаргас горько. Почти с самобичеванием. Просто использовала. А у лепестка есть настоящие друзья. Причем некоторых я наверняка в итоге сдам за антиимперские настроения. Когда это будет уместно или полезно? «Сама же себе делаешь хуже», — сказал Двенадцать Азалия. «Сплошные тщеславные амбиции и...» «Нехватка эмпатии, знаю, знаю», — ответил Атрисаргаз. «Мы разве не о тебе говорили?» Двенадцать Азалии вздохнул, улыбнулся с расширенными и тёмными глазами, и Махита осознала, что этот разговор они ведут уже в сотый раз, что они об этом договорились, аккуратно обходили уголок своей дружбы, где Трисаргас не задаёт вопросы о досуге Двенадцати Азалии, а он не пытается примешивать своих, кого необычно настроенных против истеблишмента друзей из медицины, в государственные дела Трисаргас. Они знали, какие границы не стоит пересекать. Знали и придерживались их. А просьба Мохит размоет их все до единой. И все же оба на это готовы. Она надеялась, что этого заслуживает. Этого заслуживает стан Сэл-Сэл. Вот опять патриотизм. Никак не получалось привыкнуть к этому новому и странному рефлексу. Вот только о секреты помогали не радил Сэла. «Да», — говорил Двенадцать Азалия. Только обо мне и о том, какой я полезный и как много помогаю. Я все сделаю, пока вы будете на своей завтрашней встрече. Передвижение в городе было скверным и становилось только хуже даже среди бела дня. Мохит почти не сомневалась, что за ней стрессоргаз установили слежку. Стоило им выйти из многоквартирника 12-ти Азалии и направиться в метро. Не солнечные в золотых масках, а тени, призраки в сером. «Туман», как называл личных следователей юстиции 12-я залия. Если это они, если они существуют, то название подходящее. Может, она все это выдумывает? Паранойя – вполне объяснимая реакция, когда за тобой действительно охотится множество людей. Это преподавали на курсе психологии на Алселе, и у Махит было все меньше и меньше причин не верить. Кроме того, половина линий метро работала с задержками или закрылась вовсе – а рассерженные пассажиры не укрепляют чувство безопасности или благополучия. Границы между шестиконечным дворцовым комплексом и остальным городом теперь стали ощутимы, чего еще не было, когда мохит с осекретами уходили из-за ее захваченных апартаментов с места преступления. Вот кордон солнечных, где проверяли облачные привязки каждого тейкс-каланса, подтверждали личность. За ними поблескивающая стена из стекла и проволоки самого города, раздвигавшаяся перед одобренными посетителями. Угроза казалась неприкрытой, как никогда. Под отстиранной рубашкой у неё было зашифрованное сообщение с Олсела. закрепленное на ребрах при помощи эластичного спортивного бандажа. Его «12-я зали» раскопал в ящике комода перед тем, как они его оставили разыскивать мастера по черной нейрохирургии и сами направились в дворцовый комплекс. Бандаж у «12-я зали» и нашелся, потому что он подвернул лодыжку, когда играл в какой-то командный спорт с мечом и сеткой. Тот же, что рекламировался на флаере из сада. О секрете хотелось об этом разглагольствовать – Выяснилось, что он играл в местной команде раз в неделю, куда больше, чем Махид была готова слушать. Но особого значения это не имело. Бандаж поставили на службу, и теперь она чувствовала себя так, будто проносит секреты через вражеский фронт. Хотя её собственные секреты, что с точки зрения закона, что морали? Как думаешь, нас арестуют, спросила Махид. Пока нет, слишком задорно ответила себе под нос Трисаргас. В своей чистенькой форме Министерство информации она смахивало на очень дорогое и очень острое оружие, и Махит уже не представляла, что бы без неё делала. Если не сейчас, то когда, спросила она с собственным мрачным весельем в голосе. А потом они подошли к стене из зеркальных золотых шлемов. Трисаргас легко и безвкусно представила себя смахит, самолет творения культурной посредницы, помогающей подопечной проходить через закрытые двери. Солнчные попросили привязку, она передала. Солнчные спросили, где они были, объяснила без лукавства и виноватого вида, что они переночевали дома у её бывшего одноклассника и хорошего друга. Махитова вновь задалась вопросом: "Что если у Солнчных единый гигантский разум с городом, не оценивает ли прямо сейчас этот самый полицейский работу своих коллег у неё в апартаментах?" Как минимум, он явно не торопился. Поднял голову, Снова за мохит и тресаргассую промелькнул этот серый туман, отражение в гладком щитке. Солнечный задержал на чем-то взгляд. Возникла бесконечная пауза и опять опустил голову. Возможно, через своих коллег совещался с шестью раскинутыми ладонями. Сплошные заговоры. Она и правда впадала в паранойю. Никто за ними не следит, и наука не подельничает с войной, чтобы свергнуть императора». И нет на улицах протестов, и бомба на плазе «Центр-9» взорвалась по чистой случайности, вовсе не из-за нее, а из-за чего-то постороннего, в знак солидарности с народом Адилии, не иначе. Солнечный пропустил ее в стрессаргасую, пропустил так неожиданно, что она даже удивилась. По спине пробежали мурашки от падения уровня адреналина в теле, горячие и холодные. Войти в дверь, раскрывшуюся во внутренней стене города, было как влезть в пасть зверя. Та задвинулась за спиной, и махит представила круговые зубы в пасти некоторых станционных паразитов, тех, что живут в технических лазах и кормятся изоляцией проводки. В дневном свете дворцовый комплекс казался безмятежнее любого другого места. Это всё стены. Стены не впускали зримые признаки волнений. Прогулка до Министерства науки была лёгкой, всё благоухало вездесущими экскаланскими цветами, пряно-острым и насыщенным белым мускусом. И светило прохладное солнце, но Махит никак не могла унять сердцебиение. "Я была бы признательна, если отсюда мы выйдем, не объявив войну или союз, и без того, чтобы лучшие экспонатля 10 перла похитили тебя для экспериментов на мозги", сказала Трисаргас. Насчёт объявления войны я обещать могу, ответила Махит, глядя снизу вверх на серебряно-стальной бутон Министерства наук, инкрустированный рельефом из перламутра, изображающий траектории субатомных частиц, схемы белков. У меня нет таких полномочий. Чудесно, значит, всё будет хорошо. Внутри состоялся очередной уже знакомый танец такскаландского высокосветского протокола. Трисаргас представила их и подтвердила встречу с Десятьперлом. Махитки вгнула над сложенными пальцами, поклонилась всем телом под правильным углом, и было неважно, получился он правильным из-за её собственного инстинкта или из-за мерцающего присутствия Искандра. Их с Трисаргасом проводили в конференц-зал без окон, с бледными креслами вокруг бледного стола, без всяких украшений, не считая ненавищевой полоски того же перламутрового рельефа. описывающий стены по периметру прямо под выключателями. Там они ждали. Тресарга сбарабанила ногтями по столу. Раньше Махит не замечала за ней такого нервного жеста. Сама она теребила в кармане и мага аппарат Искандра бессознательно, и не раз пришлось себя одернуть. И без конца мерещилось, что сообщение под рубашкой вот-вот громко хрустнет от чересчур глубокого вдоха, хоть оно не издавало вообще никаких звуков. Явление 10-первого в дверях конференц-зала стало настоящим облегчением. Теперь, когда он пришёл поговорить, можно чем-то заняться. А ожидание это не работа. Совсем не работа. Министр она встала, приветствуя его. Госпожа посол рад видеть. Слышала вы пропали без вести? Ах, так вот как они будут играть. Справедливо, в прошлый раз, когда она виделась с десять перлом на банкете императора в честь поэтического конкурса, она сама играла с ним на камеры. Пожалуй, она заслужила то, что придется отбиваться от тех истолкований ее отсутствия во дворце, которые навыдумывала девятнадцать Тесла. «Лично я все время знала, где я», — сказала она, и при этом осознала, что отбросит предыдущую личину варварки и провинциалки. Больше морочить с голову не имело смысла, да и невольно это помогало. Её пытались убить как минимум дважды: раз ядовитым цветком, и второй в засаде у неё же в апартаментах. Роль Варвара театральная, это кичит, не сделала её менее уязвимой, чем роль политического агента. Теперь можно быть честной, умной варваркой, как её назвала 19 Тесла. Десять перл вежливо посмеялся. «Чем могу вам помочь, госпожа посол?» Когда Махит только организовывала встречу, он намеревалась разузнать. Вдруг Искандр изъявил намерение продать технологию и мага Тейкскалану настолько очевидно, что перешел дорогу науки. Но теперь это едва ли имело значение. Искандр мертв, а технологию он продавал императору. Теперь ей нужно было узнать что-то в духе, кого из наследников поддерживает десять перл, и разгадать — Есть ли ему выгода от аннексил села? И можно ли манипулировать им в своих целях, чтобы аннексии помешать? Я не хочу вдаваться в неприятные темы, начала она свободно, пользуясь всеми временами, какими хотела, больше не притворяясь перед министром Невежей. Но мне бы очень хотелось знать, из-за собственных интересов и благополучия, что именно вы обсуждали с моим предшественником в ночь его смерти. Она чувствовала, как на кресле рядом выпрямилась три саргас. как превратилось в слух. Десять перл сплёл пальцы, кольца блеснули даже под этим пресным флуоресцентным освещением. "Переживаете, что совершите похожую ошибку, госпожа посол?" спросил он. "Ваш предшественник съел что-то не то, вот и всё, прискорбно. Наша беседа касалась совсем других тем, нежели его привычки в еде. Уверен, если будете осторожны, то можете избежать употребления в пищу чего-то неприятного". Махито улыбнулась во все зубы, варварка, но настойчивая. И никто не уточняет, что же такого он съел, сказала она. Интригующая лакуна. Госпожа посол, сказала Деси Перл, растягивая слова, будто подлизываясь. Вы не задумывались, что быть может, для этой лакуны есть причина? Прямо сейчас мы могли бы посвятить время множеству других тем. Например, обсудим питательные факторы гидропоники на примерах малой и крупной человеческих популяций. Нам Лоселу и Тейскалану предстоит многому научиться друг у друга. Ярость думала Махит: "Сейчас совсем ни к чему. Это притупляет лезвие лексикона". И всё же она в ярости, прямо как в кабинете восемь виток. Посмотрела ему прямо в глаза. 10 Перл: "Я бы хотела знать, почему мой предшественник умер на вашей территории". Не совсем обвинение. Обвинение просто косвенное. Трисаргас положила руку на колено Мохит. Жест, предупреждающий и теплый. Десять перл вздохнул. Слегка обреченно, будто готовился к чему-то малоприятному, но необходимому. Например, выкинуть просроченную еду. Деятельность и предложение посла Агавна были совершенно неприемлемы. Он намекал, что... за совершенно цивилизованным ужином, где ему неоднократно предоставлялась возможность пересмотреть свою позицию, что в любой момент готов заполнить текскаланский рынок технологий, способный опрокинуть сам уклад нашего общества, и что он склонял к этому решению великолепное и сиятельное императорское величие. Моим долгом как министра науки было избавиться от угрозы, которую он представлял. Вот вы его и убили, сказала увлечённо Тресагас. Десять Перл смерил ее ровным взглядом. Учитывая текущую ситуацию, он сделал жест в сторону Махит, словно включая ее в общее положение дипломатических дел Тейкскалаана, а потом сбрасывая вместе с ними со счетов. «Не вижу причин отрицать, что пока он умирал, я не предпринял медицинского вмешательства». Если посол Дзмары желает поднять эту тему во время расследования медицинской халатности, уверен, Она может завести дело в юстиции. Неужели её влияние за 2 дня волнений в городе и правительстве упало настолько, что Дес Перл не только приспокойно признаётся в устранении политического оппонента, не предпринял медицинского вмешательства, предназначалось только для ушей от ресаргас, не более. Махит знала, что он этим имел в виду, но и уверен, что у Махит нет никакого веса при дворе, чтобы его наказать. Очевидно, Десять Перл верил, будто Министерство науки неприкасаемо для любого, кто унаследует престол. И также очевидно, он верил, что Шесть Путь без Искандра Агавна и без обещанной технологии уже не готов защищать станцию ЛСЛ или ее граждан. А значит, Махит, раз она не собирается переполнять рынок аморальными аппаратами, Десять Перлу неинтересно. Не больше любого посла из мелкого спутника государства на окраинах Тейк-Скалаана. Сделка, как сказал 30 шпорник на конкурсе поэтов, имея в виду, что тогда она не поняла, сделка между императором и Искандром отменяется. Она сумела удержать голос ровным, алексикон безукоризненным и запустила на орбиту разговора тестовый спутник. Я бы начала не с юстиции, господин министр, если бы мне понадобился совет, я бы начала с эзоазуакатов императора. Я уже убедилась в их надёжности. В самом деле, сказал 10 перул «Я рад. Это даже неожиданно. Правда?» — спросила Мохит и замолчала, дожидаясь продолжения. Она начинала подозревать, что Десять Перлу хочется поговорить, хочется заставить ее почувствовать беспомощность. «От пальцев Трисаргас на бедре останется синяк», — так она вцепилась. «Ваша хваленая хозяйка и ее превосходительство Девятнадцать Тесла сама стояла без дела точно так же, как и я», — сказал Десять Перл. Может, на том ужине я отстаивал интересы своего министерства, а значит империи, но допустила это именно она. Махита ощутила ледяную ясность, вспомнила, как 19 Тесла говорила за чаем о дружбе с Искандром, вспомнила животную, инсиемную нейрохимическую реакцию на неё, то как Искандру в Махит хотелось быть рядом с Эзуазуакатом, расслабиться, почувствовать одновременно безопасность и вызов. Вспомнила, как 19 Тесла наблюдала за ней в коридоре своего офисного комплекса, наблюдала, как она подняла ядовитый цветок, наклонилась вдохнуть его аромат. Легко могла бы глаго остаться и дальше стоять в той арке, неподвижная и безмолвная в своём белом костюме, и вообще не вмешаться. Но вмешалась. По какой-то причине спасла жизнь Махит, даже если не спасла Искандра. «Благодарю за предостережение», — проговорила Мохит. Лгала сквозь зубы. «Можно солгать и еще немножко». Впустила в голос дрожь, замешательство, расстройство. Она и была расстроена. Ранее имели место некоторые неприятные инциденты. Мне принесли цветок с токсическим эффектом. «Как вы считаете, я, — оборвал ее десять перл, — не потерплю, чтобы меня обвиняли в цветочных покушениях. Я человек современный». и Министерство науки занимается не только ботаникой. «Мы сейчас и не хотели предположить», — сказала Трисаргаз, будто Министерство науки занимается только ботаникой. Пауза тянулась бесконечно, и Махит гадала, кто из них троих сломается первым, либо криком, либо истерическим смехом. «А что бы вы хотели предположить, госпожа посол, учитывая, что я не посылал никаких цветков, чтобы разделаться с вами?» сказал наконец 10 Перл. Вы уже достаточно помогли прояснить моё положение, ответила Махит. Когда всё успокоится, я буду на связи, если нам ещё будет о чём говорить. Гидропоника. Я запомню. После Министерства науки Трисаргас повела Махит в ресторан. Махит смирилась после лишь символических возражений. Когда мы ходили в прошлый раз, наткнулись на теракт и ответа. В прошлый раз я бронировала столик Теперь же никто не знает, где мы. Всё будет хорошо. Приятно было посидеть в тёмной пещере зала, прижаться к стенке кабинки, пока незнакомцы носят ей с трисаргас еду. Когда прибыл суп, промелькнула мысль о еде, но она решила, что прямо сейчас ей решительно всё равно. Ну правда, по-моему, ты хорошо справилась, сказала Трисаргас, отрезая тонкий ломтик мяса от блюда, смахивавшего на целый бок животного. Манит ужасно искушал аромат. И в то же время слегка пугал вид многовата крови для того, что выращено в лаборатории. Это было живое существо, оно ходило и дышало, а трисаргас теперь его ела. Не знаю, что ещё мне было делать, когда он одновременно признавался в убийстве Искандра и ставил в известность, что на это абсолютно всем наплевать, сказала Махит. Трисаргас завернула мясо в большой лилово-белый лепесток. Она заказала их целую стопку и пользовалась как хлебом. Транспорт для мяса старелки в рот. Порадать, сказала она, поклясться отомстить, немедленно совершить акт насилия. Я же не героиня по Сотри Саргас. Махит самой не понравилось, как из-за этого ей стало стыдно. Почувствовалась неполноценность. Ей нельзя по-прежнему хотеть быть текскаланкой, подражать, воссоздавать литературу только не после такой недели. А Секрета размазала по лепестку тёмно-зелёный соус, сказавшийся одновременно и заправкой, и строительным клеем, а потом со смаком откусила. С набитым ртом продолжала: "Я же сказала, что ты хорошо справилась, правильно? Это правда. Не знаю, что ты планируешь дальше, но на этой встрече ты вела себя как ураженка дворца или по самой меньшей мере обученная Секрета". Махит почувствовала, как к щекам приливает кровь. Спасибо. Пауза между ними, пока Трис Аргас улыбалась тепло мы сочувствием в расширенных глазах, а Махит остро чувствовала, как её щёки краснеют, будто лепестки или мясо, которым угощалась Трис Аргас, казалось, заряжены. Махит сглотнула, нашла хоть что-нибудь, что сказать. Не считая признания в убийстве, начала она и была вознаграждена тем, что Три саргас села чуть примее, прислушалась. Наконец-то работа. Десять перл через чур интересовался гидропоникой. У нас есть достижения, но недостаточно, чтобы прокормить планету. Не представляю, зачем ему об этом говорить, если только что-то не стряслось с алгоритмом выращивания еды в городе. И сама по ходу дела поймала себя на том, что говорит нечто любопытное, как и сохранно алгоритмом Ты о шоковых ударах города? О том, что случилось со мной на Плазе «Центр-9»? И о том, что происходит с «Солнечными»? Если с «Солнечными» вообще что-то происходит?» Мохит кивнула. «Десять первого стал министром благодаря своим идеальным алгоритмам. Сперва метро, когда он интегрировал отдельные линии в одну алгоритмическую систему под управлением ИИ, а потом охранный механизм города. Да?» «Да», — сказал Трисаргаз. «Но откуда ты вообще это узнала? Это же случайность. Ой, я тогда даже из ясли не вышла». Мохит пожала плечами. «Тебя удивит, если я отвечу, и мага-технология, но работающая с перебоями». «Уже нет». Очередная странная теплая улыбка. В такие моменты Мохит не могла смотреть ей в глаза. «Ты сказала, за прошлый год произошло восемь шоковых ударов. Когда мы шли пешком два вечера назад». Это намного больше, чем в позапрошлом году?» Трисаргаз слегка склонила голову на бок. «На семь случаев. Намекаешь, виноват алгоритм? Или тот, кто им пользуется? Алгоритм не может быть идеальнее своего создателя». «О, это остроумно, Махит!» — восхитилась Трисаргаз. «Если хочешь отомстить науке за убийства, зарежь их репутацию непричастности». Какое же удовлетворение приносили моменты, когда Трисаргаз схватывал на лету и не приходилось всё кропотливо объяснять. А конкретно репутацию 10 перла согласилась Махит. Ведь пост ему принесла разработка алгоритма, который теперь вредит совершенно обычным гражданам империи. Мне нравится, сказала Трисаргас. Нам понадобится учёный эксплонаталь, чтобы заявление оказалось обоснованным. И тот, кто распространит сообщение, особенно если наука действительно связана с войной, тогда это очень интересный ход. И мы его сделаем, когда меня пустят обратно в апартаменты, когда станет потише. Трисаргас поморщилась и погладила Махит по тыльной стороне ладони. А что ты хочешь прямо сейчас? По-прежнему то, о чём мы говорили с аппаратом, пока мы заказывали, мне написал 12 Азалия. Он нашёл какого-то медика в половине провинции от нас. Было чувство, будто это первые хорошие новости за очень долгое время. По коже пробежали мурашки, облегчение, возбуждение и какой-то пьянящий страх. "Да", сказала она. "Доступ к шифру нужен как никогда. Мне нужно что-то делать, что-то изменить, перевернуть ситуацию". Трисаргас изучала её по-прежнему склонев голову. Махит хотелось отвернуться. Только что она заявила вслух, что хочет вмешаться в текущий политический хаос. Если и может быть момент, когда посредница уже снесётся, пойдёт на попятный, но трисаргас всего лишь кивнула и сказала: "Мне было бы страшно". А кто говорит, что мне не страшно? Но ты ведь это уже делала. При содействии куда более профессиональных врачей, чем те, кого нашёл 12 Азали, Трисаргас как будто хотела обидеться за такскаланскую медицину, но взамен перевела это в пожимание плечами. Он много кого знает, самых разных людей. Уверена, этот специалист что-то допонимает в своём деле. Если я умру или очнусь безумной, сказал Махит. Расскажи следующему луссельскому послу, если он будет, абсолютно всё. Как можно больше и сразу. Если ты умрёшь, Министерство информации не подпустит меня ни к следующему луссельскому послу, не к любому другому. Махит не могла не улыбнуться. Постараюсь не умереть. Хорошо. Хочешь попробовать? Что? Сэндвич. Ты с него глаз не спускаяшь. Рот Махит наполнился слюной. Это было животное до того, как стать едой. Ну да, сказал Трес-Аргас. Это же хороший ресторан, Махит. Она наверняка умрёт во время экспериментальной операции на мозги. Все её союзники, не считая двух агентов Министерства информации, либо исчезли, либо скомпрометированы, а тексколан наверняка сожрёт её родину заживо своими окровавленными зубами и судами. Да, сказала она. Хочу попробовать. Мясо расцвело на языке во взрыве сока.